Письмо из Веридии На следующее утро мы завтракали в тишине. Я все еще ощущала неприятный осадок по поводу вчерашнего разговора и желание Игнифера читать мои мысли, а он чувствовал мое плохое настроение и тоже молчал. Когда Игнифер ушел, я спустилась к Медиору. Он осматривал больных. Заметив меня, главный лекарь низко склонил голову. «Доброе утро, моя королева!» — приветливо сказал он. «Доброе утро, Медиор!» Он первый из подданных, кто назвал меня не просто королевой, а своей королевой. «Я хотела узнать, как мальчик?» всё прекрасно!» — довольно ответил Медиор. Ребенок выглядел абсолютно здоровым, и через час мать приняла решение отвезти его домой. «Вы спасли ему жизнь!» Я опустила глаза роль и я, — тихо начала я, — приняли решение ограничить мои приемы больных до сложных случаев и поручить общие случаи вам. Я подготовлю лекарственные сборы и подпишу их, чтобы вы больше не нуждались в моем присутствии». Медиор несколько секунд молчал, обдумывая мои слова, после чего ответил «Разумный шаг». «Спасибо», — облегченно выдохнула я. После полученного медиором одобрения я поручила Дору срезать все растущие в оранжереи травы и отнести поварам на засушку. После чего проверила, как просушиваются орехи, полила растения оранжереи и продолжила, полив растений и цветов, расставленных по замку. Под вечер, уставшая, я вернулась в нашу комнату. Как только я вошла, мне тут же бросился в глаза голубь, сидящий на подоконнике. Огонь трещал в камине, но в комнате никого не было. Я быстро забрала письмо и отпустила голубя. Оно было от Эдуарда. Для меня это стало полной и не очень приятной неожиданностью. Раскаяние к моему бывшему жениху пришло слишком поздно. Он писал о том, что до сих пор любит меня, сожалеет о своем поступке и сделает все, чтобы я могла вернуться к нему. Я бросила письмо в огонь. Оно тут же запылало. Но у меня в душе все равно оставалась тревога. Я обессиленно опустилась на диван. Дверь открылась. В комнату вошел Игнифер. Увидев меня на диване, он устроился рядом. — У тебя все хорошо? — осторожно спросил он, заметив мою задумчивость. — Да. Быстро ответила я, решив не рассказывать ему о письме. «Как прошел твой день?» «Я сообщила Медиору о нашем решении», — спокойно ответила я. «Он его принял». «Прекрасно», — обрадовался Игнифер. Я проснулась с мыслями о вчерашнем письме. Оно не давало мне покоя. Я чувствовала тревогу, хотя на то не было видимых причин. Стараясь отвлечься от тяжелых мыслей, Я заняла себя работой, полила все растения в оранжерии и, собрав две корзинки с просушенными орехами, отнесла одну из них на кухню. Увидев меня, повара склонили головы. — Мой первый урожай, — сказала я с улыбкой, протягивая им корзинку. — Угощайтесь. Урол взял корзину из моих рук, и я поспешила выйти. Вторую корзинку я отнесла Медиору. Дверь в операционную была открыта, но его самого не было ни в ней, ни в палате. Я решила оставить корзинку на столе операционной. Он должен был догадаться. Когда я уже подходила к нашей комнате, на моем пути возникла огромная фигура Магны. Почувствовав неладное, я ускорила шаг в надежде ее обойти, но Магна окликнула меня. — Королева! — прожичала она. — Мне нужно обсудить с вами важный вопрос. — А где король? — с надеждой спросила я, боясь оставаться с ней наедине. — Мой король сейчас находится вне стен замка и прибудет вечером. Холодно, но вежливо ответила она. Я разнервничалась. О чем вы хотите поговорить? Говорите. — Думаю, такие вопросы вы бы захотели обсуждать без посторонних, — ответила она и открыла передо мной дверь нашей с Игнифером спальни. Вынужденная войти, я отошла в самый дальний угол комнаты, подальше от Магны, но в безопасности все равно себя не чувствовала. — Королева, мои предположения касательно вас с самого начала оказались верными, — сказала она, глядя мне в глаза. — О чем вы? не поняла я. — Мы нашли доказательства того, что вы являетесь шпионом Веридии. Магна раскрыла ладонь, на которой лежал обожженный герб. Письмо, которое вы сожгли, содержало стойки к огню герб вашего королевства, о чем вы, видимо, не догадывались. Сегодня после чистки камина герб был найден. Я почувствовала, что земля уходит у меня из-под ног. Я никогда бы не предала короля. В том письме не было ничего такого, — сбивчиво ответила я, с испугом глядя на ее мощное тело. — Как вы можете это доказать? — терпеливо спросила Магна. — Письмо вы уничтожили. Мысли метались в моей голове. Я понимала, что если расскажу содержание письма, Магна свяжет меня с Эдуардом, который сейчас состоял в Совете И это только подтвердит ее догадки. Единственное, что могло бы убедить короля и магну в моей невиновности, это если я позволю Игниферу проникнуть в свое сознание. Но для меня это было равносильно предательству самой себя. Я не хотела жить, ощущая себя рабыней короля, лишенной свободы мысли. «Никак», — еле слышно ответила я. Магна кивнула, видимо, ожидая подобный ответ. «Теперь я обязана доложить королю и народу о вашем предательстве. Шпионаж в наших землях карается смертью». «Смертью?» — потрясенно повторила я. «Но», — продолжила она, — «я всегда буду служить королю и заботиться о нем. Ради его душевного благополучия я позволю вам просто уйти» слёзы непроизвольно полились у меня из глаз. «Магна, я люблю его!» — прошептала я. «Дайте мне поговорить с Игнифером, я ему все объясню. Теперь это мой дом, я не хочу никуда уходить. Я не шпионка». «Вы понимаете, что вам не удастся избежать наказания?» Теряя терпение, прорычала Магна. «Выбора у вас нет, и у короля тоже». Народ потребует вашей казни, как только узнает о предательстве. А я служу этому королевству, я обязана доложить о своей находке. Пойдет ли король против народа ради вас? А если он нарушит закон ради предательницы и оставит вас в живых, значит он слаб. Стражи никогда не последуют за слабым правителем». «Из-за вас он потеряет войско и поддержку своего народа!» Сказав это, она крепко зажала герб в огромной ладони и вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Меня трясло от рыданий. Я не хотела, чтобы Игнифер пострадал из-за меня. Решать нужно было прямо сейчас. Я затолкала в мешок с орехами, который принесла показать мужу платье, в котором когда-то пришла сюда, переобулась и остановилась посреди комнаты, чтобы в последний раз на нее взглянуть. Я думала, что больнее быть уже не может, но то, что я чувствовала, уходя от родителей, было несравнимо с тем, что я ощущала сейчас, покидая любимого человека. Спрятав мешок в складках платья, я вышла из комнаты. Словно во сне проходила мимо стражей, склоняющей голову при виде меня. Никто из них не решился спросить, куда я направляюсь. Я беспрепятственно покинула замок. Уже начинала вечереть. Мне показалось, что вдали я увидела приближающийся к замку отряд. Мне так хотелось взглянуть на Игнифера в последний раз. Собрав все свои силы, я поспешила в направлении, которое так часто видела из окон нашей спальни. Оно вело в далекие темные земли. Когда Игнифер вернулся в замок, Магна уже ждала его в переговорной комнате. «Мой король!» — она склонила голову, как только он вошел. Он был явно чем-то встревожен. «Я не могу найти миру. Мы перевернули замок вверх дном. Я прочел всех, с кем она могла общаться, даже Медиора. Но никто ничего не знает». Магна протянула ему герб Веридии. — Это было найдено в камине вашей спальни, — прорычала она. — Королева нас предала. Я думаю, она вернулась в Веридию. — Не может быть! — растерянно произнес и Днифер, глядя на обожженный герб, лежащий на ее ладони. Он словно не решался к нему прикоснуться. Она не могла так поступить со мной и королевством. «Но ее здесь нет», — заметила Магна. «Значит, нужно ее найти», — сказал он, забирая герб. «Зачем?» — удивилась она. «Она моя жена и королева Илли Дима», — взорвался король. Магна отступила от неожиданности. «Если мы не найдем ее быстро, слухов не избежать», — уже спокойно продолжил он, «отправь людей в каждое поселение Илли Дима». Если ее найдут, ничего не предпринимать. Она не должна ни о чем подозревать. Сразу доложи мне. А я пока прочту всех, кто доступен мне в Веридии. Она не могла далеко уйти. Об этом он показал на герб, который держал в руке. Никто не должен знать, пока я сам во всем не разберусь. Да, мой король. Магна опустила голову. Минуту назад она была уверена, что защитила короля, избавив замок от шпионки. Но теперь ей открылись реальные последствия собственных действий. Переполненная страхом и тревогой, она вышла из переговорной. Спустя полчаса Магна вернулась. Игнифер сидел в кресле к ней спиной. «Мой король, я отдала приказ, королеву ищут», — доложила она виридии ее нет, — задумчиво произнес он. — Не понимаю. Если бы она предала нас, то вернулась бы в родное королевство. Если нет, тогда зачем ей было покидать замок? Магна молчала. Ей казалось, что король уже догадался о ее поступке. Она уже была бы и рада сознаться. — Ты свободна, — закончил Игнифер. — Магна, на секунду задержавшись на пороге, вышла из переговорной. Утром Магна вместе с Кьярой вошли в переговорную комнату. Игнифер оттуда не выходил. — Мой король, я принесла завтрак в вашу комнату, — начала Кьяра. — В мою комнату? — в ярости перебил ее Игнифер. — Никогда больше туда не заходи. Если я захочу поесть, то сам подойду к Урулу. «Простите, мой королик», — яро попятилась к выходу. «Какие новости?» — перевел он взгляд на магну. «Пока никаких», — ответила она, опустив голову. «Гонцы еще не вернулись». Он тяжело вздохнул. «У меня тоже нет зацепок. Мира хорошо знает мои способности. Она не станет пересекаться с людьми, чтобы я не смог определить по ним ее направление». Но как бы она ни была умна, я хитрее, и это мои земли. Рано или поздно она обнаружит себя. Она не взяла с собой вообще ничего, как будто не планировала бежать. Не хватает только одного платья и походной обуви. Видимо, она вышла из замка в королевском платье, чтобы не вызывать подозрений. А когда отошла подальше, переоделась в простое, чтобы не привлекать внимание. А если на нее нападут? Если с ней что-то случится, он закрыл лицо руками. Магна потрясенно смотрела на короля. Его страдания разрывали ей сердце, но чем больше времени проходило, тем сложнее ей было сознаться в содеянном. — Я знаю, что нужно делать, — воскликнул Игнифер. — Приказываю в каждом поселении построить булочную, найти одного работника, которому можно доверять. И пусть всегда висит объявление о работе. Если появится кто-то, похожий на нее по описанию, взять его на работу и тут же доложить мне, ничего не предпринимая. Выполняй. — Мой король, что вы сделаете, когда найдете ее? — тихо спросила Магна. Глаза Игнифера полыхнули гневом, но через секунду он успокоился. — Пока не знаю. «Для начала я хочу понять, почему она это сделала?» Он встал с кресла и, обойдя Магну, вышел из переговорной комнаты. Его взгляд остановился на ящике с деревом, стоящим напротив двери. «Магна!» «Да, мой король!» — встрепенулась она. «Кто сегодня поливал это дерево?» — спросил он, задыхаясь от гнева. «Я думаю, Кьяра. Приказать не поливать?» — услужливо спросила она. Игнифер на секунду задумался, потом холодно ответил. «Мне все равно. Мире ведь тоже все равно. Она бросила эти деревья, оранжерею, меня. Видимо, мы для нее ничего не значили». Магна опустила голову. По замку уже пошел слух о том, что король сегодня не в духе. Все старались не попадаться ему на глаза. Игнифер вошел на кухню. Повара тут же склонили головы. — Доброе утро! — спокойно поприветствовал он их. — Уру! — Что у нас сегодня на завтрак? — Каша, пирог и компот! — тут же ответил тот. — Принеси, пожалуйста, в обеденную. — Да, мой король! — кивнул Уру. Игнифер был уже на выходе из кухни, когда заметил чашу с орехами, стоявшую на столе. Она была наполовину пуста. Он замер. что это — просил король, в полоборота глядя на Урула. — Моя королева вчера угостила нас своим первым урожаем, — ответил тот с явным удовольствием. — Теперь она уже твоя королева? — невесело усмехнулся Игнифер и вышел из кухни. Урул переглянулся с антифером после чего тут же убрал чашу с орехами в шкаф. Замок погрузился в атмосферу уныния. Все, что хоть как-то напоминало королю о мире, вызывало у него сначала гнев, а потом отчаяние. Он интересовался только ее поиском. Остальное время проводил в кузнице, выплескивая там свой гнев и боль. Все относились к нему с пониманием и сочувствием. К Кьяра тайком поливала растения по всему замку, когда Игнифер спал, чтобы ненароком не попасться ему на глаза. Дор ухаживал за деревьями в оранжерее. Гонцы, которых отправили на поиски миры, вернулись ни с чем.